Глава седьмая. Место под солнцем пусто не бывает. Гипс Лере успешно сняли ровно через месяц, то есть в конце января, но, как и предполагала Галина Ивановна, Игошин оказался занят, даже Петю не смог прислать, и ей пришлось действительно воспользоваться такси, правда, не медицинским, а обычным. Наличие костылей все таки обеспечивало ей некоторую маневренность. Нога без гипса, слава богу, оказалась ничем не хуже, чем была до перелома, но до машины-такси, которая отвезла ее обратно домой, и от машины до своей квартиры, Лера все же не рискнула передвигаться без костылей. На сломанную ногу было страшно опереться. Врач сказал, что это временно и все пройдет, но лучше все-таки первое время ходить с палочкой или с одним костылем. Лера представила, как она явится в помпезную приемную Игошина с костылем и аж зажмурилась от подобной перспективы. Палочка, конечно, тоже не совсем камельфо, но все же смотрится лучше, чем костыль. Пришлось покупать в интернете палочку со срочной доставкой но прежде чем появиться на работе лера наконец посетила салон красоты где привела в порядок все что было безнадежно запущено за месяц ее страдания в гипсе так что в приемную игошина она явилась не только с палочкой но и при полном параде с ухоженными осветленными волосами и без бровей как у гюльчитай вынужденный отпуск и регулярный здоровый сон явно пошел ей на пользу выглядела лера великолепно Даже сама себе нравилась, и наверняка понравилась бы маме, если б та ее увидела. В приемной, на своем рабочем месте, она обнаружила какую-то девицу. «Здравствуйте, вы по какому вопросу?» — поинтересовалась девица. «Руководство сейчас занято». Лера слегка обалдела от подобной наглости, но все же решительно прохромала к двери кабинета Егошина и распахнула её настежь. Туда нельзя, пискнула девица. Неужели? рявкнула в ответ Лера. Игошин испуганно выглянул из-за экрана компьютера. Интересно, от чего он так испугался, подумала Лера. Порнуху что ли смотрит? Валерия Сергеевна. Игошин расплылся в довольной улыбке. Ну, наконец-то. Это кто? Не оборачиваясь, Лера ткнула большим пальцем через плечо себе за спину. Она не сомневалась, что девица уже вылезла из-за стола и торчит в дверях. Также она отметила и Валерию Сергеевну. С чего бы подобный официоз? Вроде бы игошинской коровы поблизости не наблюдается, а при сотрудниках Игошин никогда не стеснялся звать ее Лерочкой и даже Солнышком. «Это наш новый секретарь, Анна Евгеньевна!» Доложил Игошин, продолжая радостно улыбаться. «А старого что? Уволили?» Поинтересовалась Лера и попыталась скептически приподнять левую бровь, как это делала мама, но у нее, к сожалению, ничего не получилось. И хотя вид у нее оставался боевой, но сердце предательски ёкнуло и покатилось вниз, как говорится, к пяткам. «Ну что вы! Как можно?» Игошин развел руками. «Мы вас перевели в отдел маркетинга. Как вы и просили изначально, там как раз очень вовремя вакансия образовалась. Так что все весьма удачно получилось». Лера уставилась на него, как будто увидела впервые. Разумеется, она просилась в отдел маркетинга, когда устраивалась к нему на секретарскую работу. Она и выбрала игошинскую контору с прицелом на вакансию в маркетинге. Но потом все закрутилось у них с Егошиным, и он сказал, зачем ей нужен этот дурацкий маркетинг, ведь придется тогда видеться гораздо реже. А сейчас, значит, видеться реже уже нормально. Лере захотелось двинуть своей палочкой ему по башке, но она развернулась и, стараясь не хромать, отправилась туда, куда ее послали, а именно в отдел маркетинга. «Не забудьте в службу персонала заглянуть, оформить все, там ваша подпись требуется», — донеслось следом. В службе персонала выяснилось, что одна из сотрудниц отдела маркетинга уходит в декрет, переводит Леру на ее место с небольшим понижением в зарплате, но это временно. Далее директор по персоналу, с которой Лера уже успела завести приятельские отношения за время работы с секретарем Игошина, расписала ей все прелести новой должности и перспективы работы на новом месте. То есть расписала ей те самые космические корабли, бороздящие просторы Большого театра. Однако у Леры все равно создалось впечатление, что той почему-то неловко поэтому к новому месту работы она явилась отнюдь не воодушевленной, а скорее озадаченной. «Надеюсь, вы рожать не собираетесь?» Первым делом поинтересовалась у Леры начальница отдела маркетинга. «В ближайшее время вроде бы нет», — сообщила Лера. «Меня беспокоит ваше «вроде бы», — проворчала начальница. «У вас месяц, чтобы всему научиться», «Образование у вас подходящее, я бы даже сказала, прекрасное образование, но образование не означает наличие светлой головы. Если станете ложать, я вас выпру, не посмотрю на ваше особое положение». «Особое положение?» — удивилась Лера. «Она же вроде бы сказала, что рожать не собирается, во всяком случае, пока. Хотя, в принципе, уже пора, но это в принципе». Начальница отдела маркетинга хмыкнула, но тут до Леры доперла, что та имеет в виду. Вероятно, ее отношения с Игошиным являются секретом только для его толстой коровы. Действительно, получается, Леру в маркетинг взяли к неудовольствию начальницы не на общих основаниях после собеседования, а навязали как бы по блату. «Не беспокойтесь, я буду стараться», — пообещала Лера где мое рабочее место место временно у вас одно на двоих начальница ткнула пальцем в сторону беременной сотрудницы учитесь перенимайте стул вам из переговорной пока принесли хорошо лера подошла к столу беременной и пристроила свою сумку на стул рядом сейчас схожу только в приемную за своими вещами коробочку дать — поинтересовалась беременная. — В кино обычно уволенные с коробочкой уныло так бредут с бывшего рабочего места. — Коробочка не помешает, — согласилась Лера. — Только унывать мне нечего. Я теперь по специальности работать буду. Всегда хотела. «Ну — Ну-ну, — беременная хмыкнула так же, как только что это сделала начальница отдела. Лера хотела и ее стукнуть своей палкой, но сдержалась. Надо же! Как искушает человека наличие палки в руках! Хочется сразу же ее применить совсем не по назначению. Она взяла коробочку и отправилась назад в свои бывшие владения, где она совсем недавно царила этакой владычицей морской. При появлении Леры девица на секретарском месте явно напряглась. «Не бойся, бить не буду». — сказала Лера без церемоний. — Вещи свои заберу. — А я и не боюсь. Меня не за что бить, я же не знала. Вот, я тут все ваше сложила. Она раскрыла шкаф с документами и достала оттуда большую коробку. Лера заглянула внутрь. Туфли Джимми Чу были упакованы в полиэтиленовый мешок. Рядом сложены учебники по маркетингу, которые Лера пыталась читать на досуге ручка Монблан в коробочке, подаренная Егошину кем-то и передаренная им Лере, дезодорант и косметичка. «Планшет где?» — поинтересовалась Лера после дотошного изучения содержимого косметички. Помада Шанель оказалась на месте, духи Армани тоже. «Какой планшет?» «Обычный планшет, дорогой и красивый. Вот же он!» Лера взяла планшет с секретарского стола и сунула себе в коробку. «Позвольте, но как же? Там же все, это рабочий планшет!» «Вот именно, это рабочий планшет, мой личный, и все, что там есть, моё. Адьёс, амигос!» Лера подхватила коробку под мышку и отправилась обратно в отдел маркетинга. Она пристроила коробку под свой стул. Надевать туфли на высоких каблуках после перелома она остереглась, решив, что в отделе маркетинга пока можно покрасоваться и в зимних ботинках на ребристой подошве. Учебники по маркетингу тоже доставать не стало, как и ручку Монблан. А вот планшет взяла, расположилась поудобнее и приготовилась конспектировать маркетинговую мудрость беременной. Беременная не заставила ждать, а принялась тыкать в клавиатуру своего компьютера, объясняя, что и где находится, а главное, зачем, и что со всем этим делать. Лера старательно все записывала, если что-то не понимала, не стеснялась переспрашивать, и вскоре беременная уже преисполнилась своей значимости и смотрела на Леру хоть и чуть свысока, но явно с одобрением. Ведь не секрет, что люди больше всего любят поучать других, А уж когда те внимают, открыв рот, задают правильные вопросы, то становятся своим учителям, если не лучшими друзьями, то любимыми учениками точно. Этому Леру научила бабушка. Она всегда говорила, не бойся показаться глупой, пусть объяснят. Пока объясняют, сами еще лучше поймут и будут к тебе хорошо относиться. Умников никто не любит. Игошин несколько раз пытался позвонить Лере, но она отключила телефон, дабы он не отвлекал ее от познания маркетинговых мудростей. Так что она ни капельки не удивилась, когда он заявился в отдел маркетинга собственной персоной. «Валерия Сергеевна, как же так? Зачем вы забрали планшет у нового секретаря?» Поинтересовался он от дверей. Видимо, подходить к Лере и Гошин почему-то побаивался. Вернее, понятно почему. Знает кошка, в чьи тапки нагадила. «А почему я должна дарить кому-то свой собственный планшет?» — удивилась Лера. «И вообще, почему этот планшет ваш новый секретарь трогала своими руками без моего разрешения? Еще надо проверить, не сломала ли чего. Но там же мое расписание». Нужные телефоны, записи, планы, наработки. «Это мои наработки и мои записи. Пусть свои создаст», — сообщила Лера. «У вашего секретаря есть прекрасный компьютер на рабочем месте. Но планшет ей удобнее». «Пусть купит планшет». Лера пожала плечами и сделала вид, что увлечена чем-то в компьютере беременной. И Гошин растерянно потоптался в дверях и ушел. «Милые бронятся», — с ехидцей в голосе прокомментировал кто-то у Леры за спиной. Лера оперлась о свою трость, встала со стула и, прихрамывая, решительно вышла на середину комнаты. «Девочки, вы представляете?» — сказала она, опираясь обеими руками на палочку. «Я упала и сломала ногу», — выполняя поручение начальника. Документы возила какому-то типу, который непременно лично в руки требовалось передать. Это было в канун Нового года, между прочим. Очень-очень больно и очень обидно. Новый год в гипсе, целый месяц в гипсе. Мне только в пятницу этот чертов гипс сняли, я еще с палкой хожу. Вот, она продемонстрировала всем палку. Прихожу, а на моем рабочем месте сидит неизвестная девица, с моим планшетом в обнимку. И тут меня ставят перед фактом, что я работаю у вас. Кстати, я с самого начала, когда я еще только на работу устраивалась, мечтала у вас работать, и очень даже рада. Но согласитесь, так ведь не делается. Все дружно закивали головами в знак согласия. Действительно, мало того, что человек инвалид, так его еще и, как говорится, без меня меня женили. «Так что с меня, как с новенькой причитается, в конце недели проставлюсь, как положено», — продолжила Лера. «Сами понимаете, оказалось не готово. А планшет свой не отдам. Во!» Она показала кукиш в сторону двери, за которой исчез Игошин. Отдел маркетинга дружно захихикал, И с того момента, можно считать, Лера влилась в коллектив. Тому, как влиться в коллектив, ее тоже научила бабушка. Она говорила, что бы ни случилось, не позволяй про себя сплетничать. Лучше все честно расскажи, сама над собой посмейся, пусть сочувствуют или восхищаются, но не завидуют и не смеются за спиной. А самое главное, никогда не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Бабушкиной науке можно было смело доверять, ведь это она воспитала из мамы успешного бизнесмена. Тфу, бизнесвумена, Ну вы понимаете. Игошин в тот же вечер долго оправдывался перед Лерой по телефону, и она была уже никакая не Валерия Сергеевна, а Лерочка и Солнышко. Пойми меня, Солнышко. Я же не мог целый месяц, пока ты в Гипсе обходиться без секретаря. «Не месяц, а две недели», — напомнила ему Лера. «Две недели из месяца, что я была в гипсе, ты с женой резвился в Эмиратах». «Ну что ты говоришь? Какой там резвился? Я отбывал номер. Пришлось». «Ах ты, бедняжка! А предупредить меня про новую секретаршу никак не мог?» Я хотел сюрприз. Сюрприз удался но не дуйся все же к лучшему получилось конечно к лучшему тут лере в голову пришел коварный план она наберется опыта в отделе маркетинга получит новую строчку в резюме и найдет себе новую работу там станет директором по маркетингу и пусть игошин себе кусает локти в обнимку со своей коровой и бездарной новой секретаршей Правда, тут же она вспомнила, как еще недавно злорадствовала, представляя проблемы и тяготы Егошина без нее в качестве секретаря. Думала, уж после того, что случилось, он будет ее беречь и не станет больше посылать к нужным человечкам к черту на рога, а хотя бы даже и в центр города. Однако быстро он устроился, даже две недели не смог потерпеть. Этого гада Егошина никаким коварным планом не проймешь конечно, желающих на ее секретарское место в городе нынче сто голов на рубль, но она же не они, у нее диплом, языки, да и вообще. И вот это вообще делало происходящее особенно обидным. Когда она примчалась к Мальвине, чтобы рассказать о приключившейся с ней страшной несправедливостью и поделиться своим планом на Солите Гошину, а именно стать ему назло выдающимся директором по маркетингу, Та сказала, что хватит уже строить свою жизнь от противного и кому-то чего-то доказывать. В первую очередь надо думать о себе и своих желаниях. Лера растерялась. Действительно, чего же хочет она сама? Над этим вопросом она думала недолго. Конечно, больше всего она хочет выйти замуж за Егошина, и плевать она хотела и на маркетинг, и на все остальное — Лера представила, как хорошо они будут вместе с Игошиным жить в домике у моря или в лесу, и тут же сообщила об этом Мальвине. Та покрутила пальцем у виска и присвистнула. «Даже очень богатая женщина должна работать хотя бы немного, но обязательно в охотку, иначе она сойдет с ума», сказала мудрая Галина Ивановна. «Даже круглая дура может сойти с ума», многозначительно добавила Мальвина. «Однако есть выход. В домике у моря или в лесу можно будет вышивать, разводить кур или писать картины маслом», — предположила Галина Ивановна. «Посмотри на нее. Разве она умеет писать маслом?» — возмутилась Мальвина. Способность Леры к разведению кур почему-то не вызвала у нее сомнения. «Получается, что я совсем ни к чемушная?» Лера почти обиделась. «Действительно, ни к рисованию, ни к вышиванию, ни тем более к разведению кур она в себе способностей не ощущала. Она в себе вообще никаких способностей не ощущала. Такая вот рядовая обычная Лера». «Ну нет, ты весьма и весьма хорошенькая. Можешь кого-нибудь типа твоего начальника радовать своей внешностью в домике у моря, но недолго». «Красота увидает стремительно», — Мальвина вздохнула. «Хотя из тебя может получиться красивая старуха. Главное, чтобы не сумасшедшая. Старухи, они, знаешь ли, бывают слегка повернутые, особенно если бездельничают всю жизнь». «Я бы на твоем месте все таки не стала сбрасывать со счетов этот маркетинг», — добавила Галина Ивановна. «В крайнем случае будешь красивой старухой», «Директором по маркетингу» — это лучше, чем повернутый. «Хоть не побили, и на том спасибо», — поблагодарила Лера. «Обращайся, мы всегда на месте. Хочешь пюрешечки?» Разумеется, от пюрешечки Лера не отказалась. Кто в здравом уме может отказаться от пюрешечки Галины Ванны? К пюрешечке прилагались котлетки с грибной подливкой — Лера решила, что если будет так питаться каждый день, то станет не просто красивой старухой, а красивой и толстой старухой. Видимо, Мальвина не стала таковой только потому, что слишком много энергии выплескивает из себя на окружающих. Настоящий энерджайзер или жопогвоздь, как называет ее Галина Ивановна.